И низкое солнце нехотя выглядывало из серой отдушины. Рыжеватый холмик дышал паром, обрастая инием. Мало кто из служивых мог прийти к могиле. Прощались молча. Пока скрежетали лопаты и мерзлые комки бухались в могилу, стояли без шапок. Потом узкой тропкой потянулись к жилью. Семён Парфентьев, наблюдая, как убелялась парная земля, спросил разрешения у Николая Константиновича сходить к поставленному летом кресту. Просился казак такой душой, что лейтенант отпустил. «Ступай, но помни, кроме тебя и Белохвостого некому печки в казармах топить». На лейтенанте одежда чиста, щеки выбриты, а вот сдал на лицо. Пожелтела кожа, собралась у глаз в мелкие морщины, воспаленные глаза утонули в синих ямах. И голос у лейтенанта жесткий, не юноши, пожилого мужчины. Уже давно бы пора надеть шапку, а он все стоит с непокрытой головой, и блестки снега с деревьев сыплются на мягкие густые волосы. — Надень шапку-то, ваше благородие, — тихо сказал башняку Парфентьев. Чего уж теперь. А мы обернемся мигом. Посмотрим, как постаивает наш крест. Не своротило ли бураном. Посмотрим и назад. Шуршали лыжи зернистым снегом. Ветер косматил поземку. Густой мглой заслонен горизонт перед входом в гавань. Накатывал глинцевитую лыжню парфентьев. Торопился за ним белохвостов и догнать не мог осуждая странную прихоть друга. Чего бы я тащился до креста, мертвого предмета? Стоит он, и пускай стоит, тут живыми делов наволом. Вода в катку не натаскана, казарма не подметена, а солнце того и гляди, нырнет за сопку. Чудной стал Семенка, крест ему захотелось повидать. Ну, придешь, посмотришь, и назад две версты отшагивай, а хворые люди маются, ухода ждут. Крест занесло снегом. Он потемнел. Парфентьев выбил рукавицей снег из вырезанных букв и шапку снял, как перед могильным крестом. Стоит высокий, исхудавший казак, упрямо всматривается в буквы, велит Белохвостову. — Прочитай, Кирка, слова. — Сам-то читать что, разучился? — упарился на лыжах Белохвостов. — Читай, — повторил Парфентьев. «Чего злиться? Шалел, что ли?» — подумал Кир и начал нараспев от малограмотности. «Гавань императора Николая открыто и глазомерно описана лейтенантом Башняком со спутниками-казаками семёном Парфентьевым, Киром Белохвостовым». «Ну и довольна!» Казак умиротворенно опустился на камень, пошевеливал соломенного цвета усами, улыбался. Вспомнилось ему, как прошлым летом долго плыл на геляцкой лодке берегом татарского пролива, как ликовал вместе с лейтенантом, перетащив лодку из пролива в гавань. Потом лейтенант заставил вырезать на кресте его имя, и теперь, пока не сгниет крест, пока живы башняк Белохвостов и переводчик Якут мосеев Люди будут знать, что и Парфентьев, простой казак, открывал великую гавань. «Как помру я, Кир? Ты меня, ради Бога, сразу похорони. Не давай в сенцах стынуть, ладно? Худо, брат, мерзлым лежать в земле!» Неожиданно устало и ласково заговорил Парфентьев. «Если ты первым Богу душу отдашь, Кир, я тебя похороню на славу. Будь спокойный» могилу глубокую выдолблю, хвоей мягко устелю, ты на меня обижаться не будешь. Белохвостство сначала показалось, что Семён как всегда смеется, ехидничает, хотел его обругать, выбрал время шутки шутить. Присмотрелся к лицу Семёна белохвостов и по спине мурашки побежали. Лицо у Семёна было кротким, всепрощающим, каким-то не от мира сего. Да не уж ты и ты. Вовсе ослабел Белохвостов, однако сердито напустился на приятеля. «Эва он про че завел? Я думаю, про че он думат, а он про смерть. Ну, дурень, мне так всю жизнь слова не дает сказать».